Географию региона я изучал по карте почти двухсотлетней давности. Более поздней найти не удалось. Да за эти годы целые империи могли основаться, расцвести и распасться. половина этих государств уже, наверное, нет давно. Но выбора тоже нет. Придется помимо старых пожелтевших пергаментов осторожно порасспросить Дозеля. Он точно в курсе современных местных геополитических реалий. Главное, не натолкнуть его на нехорошие мысли и не возбудить подозрения на мой счет. Кто его знает, вдруг побежит закладывать меня мартограну, а мне такой расклад и даром не нужен. Но сперва постараюсь собрать в кучу, отфильтровать и систематизировать ту информацию, что удалось с таким трудом накопать. «Итак, начну с того места, где я в данное время нахожусь. Во дворце Архилича Мортограна. Древний, полуразрушенный, но восстановленный пару веков назад силами у мертвей Мортограна дворец, куда меня притащили его патрульные, стоит почти в центре огромной пустоши, называемой земли нежити. Тут в незапамятные времена случился апокалипсис с местным колоритом. Вместо ядерных и химических бомб, привычных нашим понятиям, магические вундервафли или смерть и разрушение с не меньшим успехом. Магией земли сдирали слой плодородной почвы, превращая цветущие сады в пустыни. Рушились горы, грунт оседал глубокими провалами, появлялись гигантские разломы. Заклинаниями воды уводились вглубь источники, осушались озера и реки. Маги-огневики создавали огненные штормы, которые, не разбирая правых и виноватых, выжигали города вместе со всем населением. Не меньше других постарались некроманты, чумной ветер, черная оспа, гниющие на корню посевы, отравленные колодцы, сотни различных проклятий. Когда живых солдат стало не хватать, начали поднимать и ставить в строй мертвых. В конце концов, кто-то из архимагов-некромантов создал такое проклятие, что покорежило саму ткань мироздания. И через дыры в реальности в мир повалили демоны и всякая нечисть. Все живое на континенте имело реальнейшие шансы накрыться медным тазом. Лишь тогда войну отложили до лучших времен и дали дружный отпор и иномирным агрессорам. Потом еще долго латали дыры стихийных порталов и геноцидили по окрестностям, истребляя незваных гостей и разбежавшихся доморощенных мутантов и нежить. И то, и другое увенчалось далеко не полным успехом. Порталы время от времени открываются то тут, то там, но что из них выпадет, не предскажет ни один прорицатель. Прекрасная девушка-эльфийка, атомная субмарина или двухголовый рогатый демон с крыльями и шипастым хвостом. Также дела обстоят с недобитыми умертвиями, мутантами и демонами-понаехами всех мастей. Вычистить их труднее, чем тараканов на коммунальной кухне, и ведут они себя как гопники с городских окраин. Никакого уважения к чужой собственности, недвижимости и даже жизни. Честно говоря, власти не шибко и стараются. Земли после такой бомбардировки боевой и проклятейной магией для нормальной жизни малопригодны. Посему с ними поступили как французское правительство с мусульманскими кварталами, куда без мощной поддержки даже полиция не суется. Посещают эти места только искатели древних артефактов и приключений на собственную задницу, а также охотники на демонов. Добывают сырье для ценных алхимических ингредиентов, получаемых из органов тварей. Также из них изготавливают редкие дорогие артефакты, на которые кроме внутренностей идут еще шкуры, зубы и когти. В этих землях и обосновался пару сотен лет назад архимаг-некромант Мортогран, ставший в посмертии архиличем. Именно его стараниями у меня теперь новое тело и магические способности, но поскольку он сам желает заселиться в него, вышвырнув меня, как нашкодившего кота на мороз, совершенно не хочется дальше злоупотреблять его гостеприимством. Вот и ищу теперь, куда мне бедному податься, сами-то мы не местные. Так, ладно, шутки в сторону, и изучаем карту дальше. На западе континент пересекает гряда высоких и непроходимых гремучих гор. За ней расположено государство Емор, единственное, где официально не запрещена некромантия. По моим понятиям, такое себе государство-изгой, вроде Северной Кореи. Все про него слышали, но толком никто ничего не знает. На севере ледяные пустоши, там какие-то полудикие племена, исповедующие шаманизм, отличающийся от общепринятой магии. С юга за жаркой пустыней расположился заманский матриат. Если верить сведениям из книг и хроник, то там натуральный, жесткий матриархат. Всем заправляют бабы, а мужики в ранге слуг и наложников в гаремах. Ну, короче, люди второго сорта. Да-да, своими глазами читал, что там у богатых и знатных дамочек у каждой свой гарем с десятком, а то и сотней мужиков. Не знаю, правды или нет, но попасть туда мне бы совсем не хотелось. На востоке это прибежище нежити и демонов именуемое земли нежити, в центре которого я нахожусь, граничит с территорией под гордой вывеской Вольные баронство. На деле это такая серая зона, чуть больше дюжины владений, каким-то образом получивших независимость. Как, когда и при каких обстоятельствах им это удалось, я не знаю, не нашел сведений. Главное, это, по сути, конфедерация, управляемая собранием баронств, где несколько барончиков потихоньку грызутся друг с другом, но разом отложив обиды, могут объединиться перед лицом угрозы их свободе или карману от соседних, более крупных королевств. Живут в основном, оказывая услуги искателям и охотникам, скупкой и перепродажей их находок, не брезгуют контрабандой всего подряд. Сами тоже нередко собирают дружины для походов в проклятые земли. Подозреваю, что крупные королевства — это полуразбойничья кубло не трогают лишь потому, что в их лице имеют надежный и, главное, бесплатный буфер между собой и опасными тварями, прущами без разбора из земель нежити во все стороны. Нашествие демонов и мертвяков баронства все же сдерживают неплохо. А дальше на восток начинается самое интересное. Там раскинулось довольно крупное и мощное королевство Далисиан со столицей под названием Далиса. Самый большой город страны. Королевство поделено на пять герцогств. К чему я так подробно? А к тому, что самое большое герцогство граничит с теми самыми баронствами и называется Мейзервелл. Столица герцогства, город Мейзер. Второй город королевства, между прочим. Да-да, именно это и есть родной манор отца Закарии, то есть мы его драгоценного папаши, ведь я же теперь наследник рода лорд Закария Мейзервелл. На юго-востоке вдоль побережья расположена торговая республика, имеющая самый большой торговый флот и мощную портовую инфраструктуру. Отхапали себе большую часть всей морской торговли и перевозок и живут весьма неплохо. Похоже, у них самое передовое политическое устройство. Управляется Республика Советом Великих Домов, выбирающими Высокий Совет Дожей с Верховным Дожем во главе. На северо-востоке Великое Герцогство Гренейское. Дальше государство Норвалон, но про них сведений почти нет. Остальное по мелочи. Есть еще пара островных государств и самопровозглашенное Содружество Свободных Мореходов. Настоящее пиратское квазигосударство государство управляемое сходом капитанов. Мировой центр работорговли, контрабанды, пиратства и тому подобного достойного предпринимательства. Таков основной расклад на политической карте Легоры. Выбирая конечную точку маршрута, осознал, как ни крути, а все дороги ведут в Рим. Вот, например, емор государство некромантов. С одной стороны, там таких, как я, не преследуют, но с другой, туда нелегко добраться, да и мало что о нем известно. Как уже говорил аналог Северной Кореи. Государство-изгой очень закрытое и непонятное. Вроде там даже жертвоприношения разрешены, но не по принципу, кто кого поймал, тот того на алтаре и зарезал, а как-то цивилизованно по правилам. И все равно не тянет что-то к коллегам. Мутный матряд тоже совсем не прельщает». Никакого желания быть дискриминированным за наличие мужского достоинства и развлекать всяких стервозин по их гаремам. Торговая республика вроде бы перспективное местечко, можно и туда махнуть. Но это же государство торгашей, там небось жулик на жулике. Баронство тоже не подходит, слишком близко к землям нежити. Архилич обязательно захочет вернуть меня. Не стоит облегчать ему задачу. Так что хотя бы на первое время придется задержаться в Далисиане, но не в родном герцогстве. Там мою внешность многие знают, а светиться пока рано. Нужно узнать все внутрисемейные расклады. Может, меня уже из списка наследников выкинули, а тут такой нежданчик. Уверен, что моему возвращению там рады не будут но тромчую Могут и отравить по-тихому, или несчастный случай устроить. С ними после буду разбираться, сейчас другие проблемы важнее. Поэтому лучше сразу в столицу, в ней народу побольше, затеряться будет легче. Мортогран меня точно будет искать. Не для того он такую работу проделал, чтобы готовый результат упустить. Сомнений никаких, рано или поздно мы встретимся, и дело кончится смертью одного из нас. Иного исхода не будет. Также очевидно, что сейчас я ему не соперник, как трехлетний ребенок опытному бойцу. Чтобы победить, мне нужно как можно дольше не встречаться с ним. До того момента, когда буду готов». И каждый день должен посвящать тому, чтобы стать сильнее, могущественнее, изощреннее в магии. Я должен найти способ убить его, ожившего мертвеца с многовековым опытом и мастерством некроманта, равного которому, пожалуй, нет в этом мире.